Крастаковский входит. Антон Антонович поздравляю, да продлит Бог жизнь вашу и новый читы, и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат. Анна Андреевна подходит к ручке Анне Андреевны. Мария Антоновна подходит к ручке Марии Антоновны.